Мари смущённо поёжилась. Так уж это слово у меня вырвалось, я просто подумать не успела. Само вырвалось честное слово. Я не хотела и проглотила его вторую половину. Вы тут все, похоже, уж очень чувствительны на этот счёт. Слышали бы вы, какие слова кричали вайли, когда между собой ругались. Настоящие леди не произносят таких слов, сказала Фейт. с несвойственной ей чопорностью. Это нехорошие слова, прошептала Уна. Я не леди, возразила Мэри. У меня хоть когда-нибудь была возможность стать леди. Но я постараюсь больше никогда не говорить это слово, я вам обещаю. Кроме того, Мэри, сказала Уна, ты не сможешь надеяться, что Бог ответит на твои молитвы, если будешь упоминать его имя в суе. Да я и так не жду, что он на них ответит. Заявила скептичная Мэри: "Я целую неделю просила его разобраться в этом деле с Уайли, а он ничегошеньки не сделал. И я, пожалуй, брошу молиться". В этот момент перед ней появилась запыхавшаяся Нэн. "О, Мэри, у меня для тебя новость. Мистер Элиот ходил сегодня на ту сторону гавани. Как ты думаешь, что выяснилось? Миссис Уайли умерла". Её нашли мёртвой в постели в то утро, когда ты убежала. Так что тебе не придётся возвращаться к ней. Умерла? ошеломлённо пробормотала Мэри и вздрогнула. Ты думаешь, это случилось из-за моих молитв? воскликнула она умоляюще глядя на Уну. Если это так, никогда в жизни не буду молиться. Да её призрак теперь наверняка будет преследовать меня. Нет, нет, Мэри. Васкликнула Уна, пытаясь успокоить её. Это произошло не из-за твоих молитв, ведь миссис Уайли умерла задолго до того, как ты вообще начала просить Божьей помощи в этом деле. О, это правда, сказала Мэри, постепенно оправляясь от панического страха. Но говорю тебе, я прямо вся задрожала. Не хотела бы я довести кого-нибудь до смерти своими молитвами. И я никогда не просила в молитвах, чтобы она умерла. Да и не похоже было, будто она из таких, что умирают. А миссис Эллиот сказала что-нибудь обо мне. Она сказала, что тебе, наверное, придётся вернуться в приют. Я так и думала, кивнула Мэри с мрачным видом. А они меня опять отдадут кому-нибудь вроде миссис Уайли. Ну что ж, Думаю, что я это вынесу. Я жилистая. Я буду молиться, чтобы тебе не пришлось возвращаться в приют, прошептала Уна, шагая рядом с Мэри, когда они возвращались домой. Как хочешь, сказала Мэри сурово. Но я зарикаюсь молиться. Меня эта история с молитвами жуть до чего перепугала. Сама видишь, что из этого выходит. Если бы миссис Уайли Умерла уже после того, как я начала молиться. Это было бы моих рук дело. О нет, не было бы, сказала Уна. Жаль, что я не могу тебе это получше объяснить. Вот папа, я знаю, смог бы, если бы ты мэри с ним поговорила. Ну уж уволь. Не понимаю я твоего отца. Вот и всё. Ходит мимо, в упор меня не видит. Я не гордая, но вытирать о себя ноги не позволю. Что ты, мэри? Просто у папы такая манера. Он и нас почти никогда не замечает. Он глубоко погружён в свои мысли. Вот и всё. А я собираюсь молиться, чтобы Бог оставил тебя в четырёх ветрах, потому что ты нравишься мне, Мэри. Ладно. Только чтобы я больше не слышала, что кто-то от этого умер, сказала Мэри. Я сама ужасно хотела бы остаться в четырёх ветрах. Мне тут нравится. И гавань нравится, и маяк, и вы, и блайты. Вы единственные мои друзья. Прежде у меня никогда друзей не было. И ужасно не хочется вас покидать. Глава девятая. Вмешивается Уна. Мисс Корнелия, как и собиралась, побеседовала с мистером Меридитом. И сказанное ею оказалось в известной мере потрясением, для росея новосвященника. Она указала ему не слишком почтительно на его безответственность. Он позволил бездомной девочке поселиться в доме и жить бок о бок с его детьми, сам при этом ничего не зная о ней и даже не пытаясь узнать. Не могу сказать, конечно, что кто-либо от этого особенно пострадал, сказала она в заключении. В конечном счёте эту Мэйри нельзя назвать испорченной. Я расспрашивала ваших детей, и детей Блайтов, и насколько я могу судить, ничего плохого о девочке сказать нельзя. Если не считать того, что она употребляет жаргонные слова и выражается не слишком изысканно. Но подумайте, что могло бы случиться, если бы она оказалась похожей на кое-кого из тех приютских детей, о которых нам всем известно. Вы сами знаете. чему это несчастное маленькое существо, которое взял в свой дом Джим Флэг, научило его детей? Мистер Меридит знал и был искренне потрясен собственной беспечностью. — Но что же теперь делать? — Миссис Элиот, — спросил он беспомощно, — мы не можем выгнать бедного ребенка из дома. О ней необходимо позаботиться. — Разумеется. Лучше всего немедленно связаться с руководством приюта в Хоуп-Тауне. Пока же, я полагаю, она вполне могла бы оставаться здесь ещё несколько дней до того момента, когда мы получим ответ. Однако, смотрите, воба, мистер Мерридит. Сьюзен умерла бы от ужаса, если бы слышала, что мисс Карнели подобным образом выговаривает священнику. Но мисс Карнели Удалилась с приятным сознанием исполненного долга, а мистер Мэрридит в тот же вечер пригласил Мэри к себе в кабинет. Мэри повиновалась, мертвенно бледная от страха. Но её ожидал сюрприз, какого никогда ещё не было в её тяжёлой, несчастной жизни. Этот человек прежде, внушавший ей нечто вроде суеверного страха, оказался самым добрым и ласковым из всех людей, каких ей только доводилось встречать. Ещё не успев сообразить, что происходит, Мэри обнаружила, что рассказывает ему обо всех своих горестях и встречает такое сочувствие и нежное понимание, какого не могла даже вообразить. Она покинула кабинет с умиротворённым выражением лица и кротким взглядом. Так что уна почти не узнала её твой отец человек что надо когда проснётся сказала она фыркнув но звук был слишком похож на всхлип жаль что он не просыпается почаще он сказал что я совсем не виновата в смерти миссис вайли но должна стараться думать в первую очередь о её положительных качествах а не о плохих